Собираемся проверить и вас. Не припомню, чтобы раньше со мной так откровенно говорили. «Если вам нечего скрывать», — добавил Райдер, — «правда вам не повредит». За годы работы босс научился не произносить подобных фраз. Они звучали неискренне. Судя по усмешке, Вероника и Алиса тоже это почувствовала. «Вы занимаетесь этим недавно, детектив Райдер?» — спросила она. «Нет, мэм, я служу в полиции уже шесть лет».